Глава 58 Три дождливых дня подряд, явление летом для Рима необычное, да еще град, выпадавший вопреки естественному порядку не только днем и по вечерам, но даже среди ночи, заставили прервать зрелище. Народ заволновался, предсказывали неурожай на виноград. А когда в один из этих дней молния расплавила бронзовую статую Цереры на Капитолии, было велено приносить жертвы в храм Юпитера-Избавителя. Жрецы Цереры распустили слух, будто гнев богов обрушился на город за то, что медлят с казнью христиан, и чернь стала требовать, чтобы игры продолжались, несмотря на ненастную погоду. Радость охватила Рим, когда, наконец, было объявлено, что после трехдневного перерыва зрелища возобновятся. Тем временем и погода установилась. Амфитеатр уже с рассвета заполнили тысячи зрителей. Император также прибыл рано вместе с висталками и двором. Зрелище должно было начаться с борьбы христиан между собой. Для этого их одели как гладиаторов и дали им всевозможные оружие, которым пользовались профессиональные бойцы для боя наступательного и оборонительного. Но тут публику постигло разочарование. Христиане побросали на песок сети, вилы, копья и мечи и сразу же кинулись обниматься и ободрять друг друга, чтобы стойко встретить муки и смерть. Тогда глубокая обида — И негодование охватили зрителей. Одни упрекали христиан в малодушии и трусости. Другие говорили, что они, мол, на зло не желают драться из ненависти к народу, чтобы не доставить ему удовольствия, которое обычно приносит зрелищем мужественной борьбы. В конце концов, против них по приказу императора выпустили настоящих гладиаторов, которые в мгновение ока перебили этих коленопреклоненных и безоружных людей. И когда трупы убрали, публики представили уже не борьбу, а ряд мифологических картин, задуманных самим императором. Зрители увидели Геркулеса, заживо горящего на горе Эта. По одной из версий мифа, Геркулес, чтобы избавиться от страданий, причиняемых ему отравленным хитоном, отправился на гору Эта и взошел там на костер. Когда пламя охватило Геркулеса, с неба спустилась туча и унесла его на Олимп. Вениций вздрогнул при мысли, что на роль Геркулеса могли назначить Урса, но, очевидно, для верного слуги Лигии еще не пришел черед, и на костре сгорел Какой-то другой виницию совершенно неизвестный христианин. Зато в следующей картине Хелон, которому император не разрешил уклониться от посещения цирка, увидел своих знакомых. Была представлена гибель Дедала и Икара. Хотя, по другим версиям мифа Дедалу удалось скрито долететь до Сицилии. В римских амфитеатрах его представляли гибнущим той же смертью, что и Кар. В греческой мифологии Дедал внук афинского царя Эрихтея, искусный мастер, архитектор и скульптор. Чтобы спастись от царя Миноса, Дедал изготовил крылья из скрепленных воском перьев и вместе с сыном Икаром улетел с Крита. Во время полета Икар поднялся слишком высоко, солнце растопило воск, и Икар упал в море. Дедал уже по наиболее распространенной версии мифа удалось долететь до Сицилии. В роли Дедала выступал Эвриций, тот самый старик, который некогда открыл Хилону смысл знака рыбы, а в роли Икара его сын Кварт. Обоих с помощью хитроумных машин подняли в воздух, а затем с огромной высоты внезапно сбросили на арену, причем юный кварт упал так близко от императорского подиума, что обрызгал кровью не только наружную резьбу, но и обитые пурпуром перила.